Глава одиннадцатая. Арден Полник осмотрел собравшихся в таверне задумчивым и пристальным взглядом. Ради этого собрания пришлось опять отменить занятие молодежи, но оно того стоило. Старейшие стражников Форин, глава стражи Борни, кузнец Варнар и купец Радимир. Все те, от кого зависела судьба города, без которых даже он, как старейшина, не мог принять столь серьезное решение, сейчас находились здесь. Потому не став тянуть времени, Арден сразу озвучил предложение по постройке храма богам, максимально попытавшись при этом убедить всех в своей правоте. Эй, чё, ты знаешься хочешь поверить в их силу, чё ли? Как всегда первым после предложения Ардена не выдержал Борне. А ну нам надо! Силу богов мы уже видали, неспешно рассудительно вмешался Форин. Да и эти молитвы тоже оказались впечатляющими, Хардус их побери. Этого ещё не видели, что в кузне творится? С каким-то блаженным видом на лице добавил Варнар. А что там? Не каждый день я вижу, как железо голыми руками куют. С уважением и нотками почтения ответил Варнар. Я, как первый раз увидел, думал меня так попутал. Энергично и возбуждённо продолжив Захожу такой в кузню, а там этот бог берет, значит, кусок раскаленного железа и давай его ладонью оприходовать. У меня чуть глаза не повылазили. Ну все, думаю, сейчас его руки обгорят, но они тут то было. А он ладонью по железу бам бам бам. Я даже моло там так не могу повторить. А главное так точно и ладно у него все это получается. Люба дорого смотреть на работу мастера. Ты это того самого со своими восторгами притормози, поморщившись, отреагировал на этот импульс Форин. Нам и так понятно, что они явно необычные смертные, но возводить им храм или как он там у них называется вот так сразу торопиться не надо. Надо. Уверенно и неожиданно для всех мешался Радимир, отчего на него все тут же обратили свои изумленные взоры. Купер же обвел всех взглядом превосходства и усмехнувшись добавил. Вы тут-то обсуждаете не то, что нужно. Народ уже и без нас все решил. Не туда вы смотрели весь день. Все эти ваши кузней, сила, все это ерунда. Ты нам тут головы не морочь. Если есть что сказать, говори сразу. Нахмурившись произнес Арден. А что ж не сказать? Хмыкнул кузнец. Можно и пояснить, ежели вы сами слепые. Вчера се он молитву нам подарил той богине под именем София. Имя богиня, он произнёс не просто с почтением, а с невиданным ранее для всех уважением и даже любовью. Так вот, бабы наши тут же смекнули, что к чему, и уже вовсю молятся. От этих его слов все недоумённо переглянулись. Архи, помните, тот, что всю жизнь калека Эрос. Увидев на их лицах понимание, попол нам с удивлением, купец довольно продолжил. Так вот теперь же никакой он не калека, а вполне себе здоровый парень. И это я еще про Остапа, Крыгу и Анастасию молчу. А ведь там тоже теперь че все отлично, здоровые они, причем все. Да, ну ладно. Не верящий озвучил мысли всех Борни. А ты пойди сам и проверь, ежели мне не веришь. Улыбнувшись произнес купец. Особенно сильно баб нашей впечатлило то, что Анастасия, которую знахарь наш предсказал смерть во время родов, сегодня ночью разродилась двумя младенцами, и причем все двое живые и здоровые. Вот вам и боги. Если мы сейчас храм этот не построим, то народ его и без нас воздвигнет. А ведь это лишь сила двух из богов. И то, верно задумчиво пробормотал Арден и прищурившись добавил, ты не боись уже первым готов помолиться богу торговли и удачи Ярославу. А что бы нет? пожав плечами произнёс Родимир. Если удача в торговле повернётся ко мне лицом, так и городу от того польза большая. Да и кто же спорит-то, отпив медовухи и погладив усы, степенно произнёс Форин. Удача, она и на поле боя ой как нужна, только пока у нас молитв больше никаких, а Бог максимум занят, значит, в кузне. Мы же и к богине Дяне обратимся, не очень уверенно предложил Борни. А ну, конечно, можно и обратиться, вздохнув ответил Арден, поняв, что вопрос постройки храма и так уже решён. Вот только кто рискнет? Давай я обращусь, спокойно произнес Радимир. Ты нас тут за трусов не держи? Гневно возразил Борни. Я и сам могу, я ж лечу обратиться. Да. Глянув из-под бровей съехидничал Арден. Ну так чем мы тогда Дархума за яйца тянем? Пошли, сейчас прямо спросим. А вот и пошли. Стукнув кружкой по столу, резко ответил Борнев, вскакивая с места под неодобрительным взором слышавшей их разговор жены старейшины Ольги. Сказано сделано. Все пятеро после выпитого немалого количества медовухи смело поднявшись, отправились в кузню. Именно там, возле входа, сидела на скамье с холодным ликом богиня Диана, видимо, дожидаясь, пока бог войны наконец закончит ковать оружие. С учётом того, что кузница располагалась буквально через 3 дома от трактира, то идти было как бы недолго, вот только с каждым шагом уверенность бравых воинов куда-то девалась, а резвой стала. Под конец они вовсе встали на месте, неуверенно кидая взгляды в сторону сидевшей прямо как стрела Багине. Как и всегда, ей не было дела ни до кого. И не то, чтобы её боялись все жители, но предпочитали обходить стороной. При этом в душе у каждого было очень сильное уважение к богине. При взгляде в сторону Дианы казалось, сама смерть стоит в её тени. Но собрав все свои уж не столь большие силы, пятеро главны в городе мужиков, словно провенившие седые дети, ровко приблизились к Диане. Мы это, да, как его, тут это переминаясь с ноги на ногу, попытался заговорить Арден, а остальные лишь молча смотрели в землю. Как бы тут такое дело, вы хотели о чём-то меня спросить? С полным безразличием в голосе произнесла Диана, обратив свой взор на Ардена. Ощутив в её глазах черноту безныстой и старешину, судорожно сглотнул и только и смог, что кивнуть головой, при этом ткнув локтем стоявшего рядом Родимира. Молодый хотел говорить, но ну так, говори. Прошу простить меня, богиня Диана. Вмешалась неожиданно для мужиков Ольха, что решила последовать за мужиками, понимая, что толку от них никакого не будет. Но сие достойные мужи хотели спросить насчет строительства храма и молитвы к другим богам. Да, как бы мы сами и могем все спросить, возмутился Тутарден, при этом тайно с благодарностью посмотрев на жену. Но как бы это и хотелось бы узнать. Да и как бы мы же не знаем, как другие боги выглядят. Хорошо. произнесла Дьяна, поднимаясь с места. Я помогу вам. Богиня, а можно мне ещё один вопрос задать? Смутившись, спросила Ольха, глядя в сторону. Задавай. А вы души наши после смерти в славную Вальхаллу проводите? Еле слышно спросила Ольха, ещё больше смутившись. Не только, равнодушно произнесла Дьяна, но глаза её при этом утратили глубину бездны и стали как будто добродушными. А чего Арден чуть тут же от изумления челюсть на землю не уронил. Между тем богиня продолжила: "Кто истинно верует, тот будет иметь шанс отсрочить встречу со мной на той стороне. А можно узнать правильные слова обращения к вам уже уверенней с какой-то тайной улыбкой спросила Ольха, абсолютно не обращая внимания на мужиков. На что Диана лишь внимательно посмотрела в глаза женщины и та вдруг сама зашиптала заветные слова молитвы. О Диана, ты знаешь эти души из тех, кто вальхалу не попал. Ты их хранишь, закон не рушишь, твой мир не свет, но тень зеркал. Живёшь среди мрака и тумана, грань здесь узников оплот. Тут нет ни лжи, ни зла обмана, покой и смерть, тьма круглый год. Богиня Диана, я к тебе взываю, будь благосклонна и пройди, как не заметив, знать не знаю врагов, а не меня возьми. После чего Ольга отрешённо посмотрела куда-то в сторону и благодарно поклонилась. А ежели в путь последнее нужно проводить достойного? хмуро спросил Форин. Не важно, какими словами вы позовёте меня, важно, что у вас при этом будет в душе и сердце, спокойно и уверенно произнесла Диана, взглянув на старого воина. Спасибо за мудрость вашу, поклонившись, искренне произнёс Форин. Где вы хотите поставить храм? равнодушно спросила Диана. А где правильно его поставить? Тут же вмешался купец Радемир. Неважно, где он стоит, важно, как часто там молятся, спокойно произнесла Диана. Да как бы мы думали вон там, кивнул в сторону дома, что выглядел заброшенным буквально в метрах 20 от них на другой стороне от кузницы, вместо дома. Там уже давно никто не живёт, да и место хорошее, почти в центре города. Хорошо, спокойно произнесла Диана. Первый раз я помог. При этом Багиня пошла в сторону дома, а за ней недоумённо переглядываясь, потопали мужики, и только Ольха всё так же задумчиво стояла на месте, каким-то отстранённым взором глядя перед собой, но явно ничего не видя. Между тем Диана подошла к заброшенному деревянному дому, протянула руки в его сторону, и тут началось такое, от чего весь народ, что был рядом, остановился на месте, с изумлением наблюдая за чудом, что происходило прямо на их глазах. То, что недавно было домом, окуталось каким-то странным чёрным покровом, а после из него высь само по себе стало подниматься здание невиданной для местных красоты. Мраморные колонны и стены. При этом всё выглядело изящно в казалось бы неестественном белом цвете. Новое здание настолько сильно отличалось от окружающих его построек, что смотрелось чем-то чужим среди города, чем-то чистым и светлым посреди грязи и пыли. Но ещё больше всех поразило то, что создала эту красоту та, что вроде бы являлась богиней смерти. Это впечатлило всех настолько же сильно, как если бы самый отчаянный воин вдруг нарисовал прекрасную картину с изображением мирного пейзажа, обрамлённого романтикой и любовью. Разрывая окончательно шаблоны, богиня Диана впервые за всё время пребывания довольно и по-доброму улыбнулась. А на ее лице треснула маска холодности и ви всем идеальную красоту прекраснейшей из девушек, что когда-либо видели люди. Такой храм подойдет? Мила улыбнувшись спросила Диана, посмотрев на остановившихся на месте мужиков. Это лучшее, что мы только видели в жизни. О, прекраснейшая из богинь! Рухнув на колени, произнес Радимир. Рядом с ним, не сильно отстав. Отвишевали низкий поклон остальные, и не только главы города, но и обычные люди, что успели собраться перед воззнесшим чудом. "Думаю, вам стоит войти в храмы, наконец увидеть всех богов", вернув на лицо отстранённое выражение, ровно произнесла Диана. "Там же вы сможете на таблицах прочесть молитвы к каждому из нас". Несмотря на разрешение, далеко не сразу смогли решиться сделать шаг по этим белоснежным ступеням. Первым, после нескольких глубоких вдохов, сделал шаг Арден, словно не веря, что ему позволено ступать по этому изумительному белому мрамору. За ним также нерешительно последовали другие. Сначала все двигались робко и со страхом и опасением, но уже через несколько минут внутри помещения раздались такие восторженные вздохи и ахи, что остальные, не выдержав позывов любопытства, ринулись внутрь со всех ног. А ещё через час из храма послышались первые молитвы. Каждый выбрал для себя своего бога, но абсолютно все, перед тем как идти к тому, кому они хотели подарить свою веру, сначала почтительно склонялись возле статуи богини Дианы, от всего сердца благодаря её за невиданное доселе. Сама же богиня Диана, вернувшись назад, Опустилась на лавку у кузницы, и, пожалуй, только её учителя смог бы различить в теле девушки просто немыслимую усталость, но при этом всё её сознание наполняло удовлетворение от проделанной работы. И хотя это была не только её заслуга, но тем не менее Диана была довольна как никогда, с гордостью и светом в глазах глядя на здание первого их храма в этом мире. Это слишком опасно, рассерженный голос Сон. Зато это не запрещено правилами, возразил неумолимо голос Ким. Да где мы столько мрамора, да ещё и так быстро достанем? недовольный фырк Иль. Совсем с мозгами поссорился. Что значит где? удивился Ким. Мы живём на мраморе. Только ты его ещё попробуй достать так быстро, а потом доставить к Диани. вмешалась в разговор Соня. Это не ваша проблема, твердо произнес Ким. Диана, ти не время и соглашайся. Мы сейчас все организуем. Такой шанс упускать нельзя. Хорошо. Растрепанный голос Дианы, которая придумала постройку храма и связавшись с Кимом, попросила совета, как это осуществить. Если что, доставку мрамора и постройку я смогу прикрыть с помощью стихии. Ну вот, довольно воскликнул Ким. Учитесь. Диана вон уже даже придумала, как прикрыть. Так что бегом шевелитесь. Мне от вас нужна не помощь в строительстве, а в создании статуи вас самих. Или мне это тоже лично решать? Нет, тут же категорически воскликнула Луиза, тут же помягче добавив. Тигрёнок, ты, конечно, у меня молодец и всё такое, но а вот художественности в тебя никакой. Я с этим не спорю, спокойно согласился Ким. Потому и подключил всех в свой внутренний мир. Времени мало, а работы много. Так что или вы сами создаёте собственные статуи, или это делаю я. Ну, твою, допустим, создаст Луиза, а кто Макса сделает? Вопросительный голос Сони. Я вообще предлагаю все статуи отдать на дизайн Луизи и Ольге. Категорическое предложение прозвучало от Ярика. Можете даже не спорить, у них лучший художественный вкус из всех. Полностью согласна. Радостный возглас Юка, которая с детства не дружила с изобразительным искусством, если это только не дизайн техники. "Поддерживаю", почти одновременно хором произнесли остальные. "Хорошо, но нам нужна будет помощь", задумчивый голос Ольги. "Зачем?", возразила Луиза. "Сделаем всё с помощью дронов. Не успеют, это слишком долго", не согласилась Ольга. Давайте вы сделаете виртуальную объёмную модель, а дальше остальные уже с помощью стихии сами справятся. Тут же встрял в беседу Ким. Моей разницы во времени должно хватить. Хорошо, тут же откликнулась Ольга Кивну Флоизи. Они вместе отошли в сторону, где тут же возник стол с кучей голограмм. Остальным задача, обратился Ким к натурщикам. Мрамор я знаю, где добыть, и доставлю его быстро. А вот в обработке нужна помощь. Строим храм по проекту Макса, что ли? Недовольно поморщившись, спросила Соня: "Ты против?" Уточнил Ким. "Ладно, пусть первый храм будет таким", тяжело вздохнула Соня. "Свой дизайн я потом сама выберу. Значит, всё, решили". Кивнув головой, произнёс Ким, после чего перед всеми возникла голограмма горы в разрезе. "Так до слушай меня внимательно. К нашему счастью, под нами белый мрамор". Собственно, мы его с Максом обнаружили уже давно и думали пустить в работу чуть позже. Ну и так хорошо. Поэтому после того, как им распределил задачи для всех, обговорив все детали предстоящей операции, они стали ждать, когда закончат Луиза и Ольга. Но, как оказалось, у них уже были наброски. Они только привели их в порядок, продемонстрировав окончательный вариант, который одобрили все. Создать же по точному образцу нужную деталь или статую каждый из собравшихся мог достаточно легко. Вот только делать это им придётся в крайне сжатые сроки. Если, конечно, они хотят, чтобы всё это выглядело эпично. Как только Ким дал отчёт, время пошло. В момент, когда Диана говорила с мужиками, боги уже добывали мрамор. Когда она подошла к месту постройки, заготовки уже были готовы, а дальше начался сущий ад и крики. Ведь каждая деталь должна была чётко подходить и более того, отправляться с помощью телепорта в стихию Дианы, где уже самой девушке в поте лица приходилось судорожно собирать всё в конечный продукт. Как всё хорошо ни подготавливали, но в итоге всё зависело от самой Дианы. Одна ошибка и храм просто рухнет. Как в этом бардаке и спешке совсем справлялась Ксуи, который и был поручен общий контроль, Диана не понимала. Но под бдительным контролем своего ИИ который сейчас полностью подчинялся к Суи, она смогла завершить внезапную эпическую стройку. Правда, её блок контроля эмоций слетел, но, как сказал Ким, это только усилило эффект. После всей ругани и нервотрёпки вся команда богов с огромным удовлетворением и гордостью смотрела на дело рук и сил своих. Это было потрясающе. Они действительно совершили чудо, но не только для местных, но и для себя лично. Особенно сильно все хвалили Диану, и было за что. Мало того, что она обратила внимание Кима на тот пункт в правилах, где разрешалось возводить храмы в ближнем к ним городе после добровольной просьбы жителей, так ещё и сумела справиться со сборкой непростой конструкции в сжатые сроки. И только один человек не видел этого чуда Макс, тот настолько сильно увлёкся созданием оружия, что полностью игнорировал все к нему обращения. Что он там такое создавал непонятно, но процесс настолько сильно увлек его, что он на отрез отказывался отвлекаться.